Глава 36 На этот раз я предпочитаю сразу вылезти на улицу, дабы узнать, что случилось. «Еще одни твои родственники заманили нас в мираж, да, Нельсон?» Спрашиваю, нахмурившись. Величественные ворота столицы не вызывают во мне ни малейшего отголоска теплых эмоций и радости от того, что мы доехали, скорее наоборот. Нет, милая Агнес, боюсь, это не мираж. Матушка решила, что будет утомительно долго ехать в карете, сократила наш путь. Отвечает мне дракон, при этом выглядя не намного радостнее меня. Какая мощь ей подвластна! Это невероятно! произношу поражённая. Да, она может многое, но лишь на болотах. Ограничения, наложенные спецификой магического дара, а также запреты, прописанные в устройстве нашего славного королевства. Последнюю фразу Нельсон произносит, скривившись, словно у него во рту что-то горькое и кислое. У меня тут же возникает закономерное любопытство. Как-то ведь родители Нельсона встретились, несмотря на все ограничения. Хотя... Может, ограничения в законе появились уже после, были следствием этой необычной связи. Любви там точно не наблюдалось, так что ворошить прошлое и задавать неудобные, а может и болезненные вопросы, я не буду. «Ладно», — кладу руку на плечо Нельсона. «Твоя матушка молодец, позаботилась о том, чтобы мы с тобой меньше мучились в пути, спасибо ей большое». «Да, стоило ей сказать, что мы не стремимся поскорее попасть во дворец. Тогда не было бы этой заботы», – форчит дракон. «Что ж, Джеффри, едем. Это не мираж, друг мой. Это наша реальность. И будьте терпелив, друг мой. Во дворце даже кучера обладают высокомерным характером». «Да, Ваше Высочество. Конечно, Ваша Милость». — нервничает Джеффри, зардевшись от ласкового обращения Нельсона. «Я вижу, он польщен, смущен и обескуражен. А еще теперь будет нервничать в два раза больше, дабы не посрамить честь тех, кого он везет». «Джеффри, не нужно, все хорошо», — успокаиваю мужчину. «Мы земледельцы, нам простительно что угодно. Без нас...» Все эти расфуфыренные штучки останутся голодными. «Ваша правда, госпожа!» – выдыхает Джеффри. «Мы с Нельсоном садимся обратно, и карета трогается». «Как-то его одной фразой успокоило», – замечает дракон, как бы между прочим. «Ха, еще бы меня кто успокоил этой самой одной фразой!» Мне не перед кучерами предстоит изображать непонятно что. Из меня вырывается нервный смешок. «У тебя есть я», — Нельсон берет мои ладони в свои руки. «И большего тебе не надо». Перевожу взгляд на него и замираю, словно загипнотизированная. Интересно, он хотя бы примерно догадывается, какое действие оказывают на девушек подобные слова? Я ведь ненароком замечтаюсь, забуду, что Нельсон есть у меня временно. Лишь пока действует наш договор. Ах, сердечко, мое сердечко, какое ты все-таки предательское. Усилием воли перевожу свой взгляд обратно на окно, предпочитая не отвечать не усугублять свои будущие душевные терзания. За окном есть на что полюбоваться. За долгие годы столица по праву стала символом могущества и богатства королевства. Высокие каменные ворота, украшенные резьбой и арками, мраморные изваяния с крыльями и щитами, стоящие то тут, то там. Поистине, над убранством столицы трудились и трудятся лучшие специалисты. Вскоре за воротами открывается яркая и оживленная площадь, полная людей, суетящихся с повозками, предлагающих красочные товары с базаров других королевств, в том числе заморские ткани, специи и изделия ремесленников. Уличные торговцы, одетые в яркие одежды, громко кричат, привлекая клиентов, в то время как зажиточные горожане, облаченные в дорогие наряды, неторопливо прохаживаются от одного лоточника к другому. И посреди всего этого великолепия едем мы в нашей зеленой карете. Стены столичных зданий, высокие и мощные, выложены из тщательно обработанных камней, а на крышах – бежевая черепица, сверкающая на солнце. В центре площади возвышается впечатляющий мраморный постамент, на котором расположена статуя короля, смотрящего вниз на своих подданных. А за пределами площади все гораздо проще и прозаичнее. Но тем не менее дома по-прежнему ухожены, горожане улыбчивые. Омощенные булыжником дороги чистые. Мы проезжаем довольно много домов, пока не попадаем на территорию дворца. Умное решение расположить королевскую резиденцию подальше. Больше шансов, что монаршие особы останутся в безопасности даже при внезапном вражеском штурме. А вот атмосфера здесь совсем другая. Тяжелая и давящая, несмотря на белые стены и ухоженные клумбы, наполненные цветущими кустами. «Я начинаю понимать, почему тебе на болотах нравится больше, чем здесь», – произношу с трудом, проглотив ком в горле. «Почувствовала, да?» – с горечью усмехается Нельсон. И тут нам предстоит провести ближайшее время».